Глава четвертая О том, как я устраивался в проклятой капсуле, пожалуй, рассказывать не буду. Это стрёмно. О том, как прошли последующие несколько недель, тем более не скажу. Я этого попросту не запомнил. О том, сколько мата из меня вылилось после пробуждения, вместе с содержимым сразу двух трубок, вовсе не стоит упоминать. Достаточно того, что когда я пришел в себя и избавился от всех воткнутых и вставленных в мое тело медицинских атрибутов, то чуть не сдох. Потом еще, наверное, минут тридцать тупо лежал на мягком ложе, будучи не в силах пошевелиться. Ждал, когда включившаяся система очистки смоет с меня прозрачный гель, а вместе с ним и всю накопившуюся за месяц грязь. Потом, конечно, я попытался подняться. Дважды падал обратно из-за слабости в обессиливших за месяц конечностях. Мысленно выругался на идиота-конструктора, который забыл предусмотреть в капсуле возможность миостимуляции, без которой я после месяца абсолютной неподвижности ощущал себя беспомощным младенцем. Вдобавок ко всему, у меня просто жутко. До крика и воя разболелась голова, так что я, толком даже не придя в себя, в голос взмолился Эмми, чтобы та вколола какое-нибудь обезболивающее. капсула, услышав мой хриплый вопль, тихонько загудела, после чего мне в руку ткнулось что-то острое, и я моментально отрубился. Через какое-то время, правда, снова проснулся, но, осознав, что боль хоть и стала потише, никуда не ушла, во второй раз попросил меня усыпить. И лишь третье пробуждение прошло более или менее успешно. Когда я открыл глаза, голова еще болела, но уже терпимо. Тело тоже начало потихоньку слушаться, Мысли, правда, пока еще бродили в голове вялые, тупые и какие-то примитивные. Зато я наконец-то вспомнил, зачем вообще улёгся в этот проклятый модуль. Вспомнил, кто я и откуда взялся. Затем с трудом приподнял чугунные руки. Кое-как оглядел свое временное пристанище, но ни шара, ни его следов в капсуле не нашел. и, разлепив спекшиеся губы, хрипло прошептал. «Эмма, процедура слияния завершена». Тихо, но вполне разборчиво прозвучал у меня в голове знакомый голос. «База данных загружена на 46%. Физическое состояние носителя крови удовлетворительное. Ментальная активность в норме. Количество прижившихся частиц на составляет 2,5 акриона». «Чего?» — хотел переспросить я, услышав незнакомое слово, но тут же понял, что система имела в виду триллионы. Два с половиной триллиона частиц. А это всего лишь четвертая часть от того количества наиниита, которые у меня, то есть у нее, были изначально. Это что же? Остальное мы потеряли? Система ошиблась в оценках, а сбой в работе управляющего поля оказался намного более выраженным, чем мы планировали? И почему она смогла загрузить только половину базы? Неужели что-то пошло не так? Я со стоном прикрыл глаза, успокаивая себя тем, что даже половина информационной базы — это отличный результат. Особенно если мне при этом не поджарили мозги. Да и потерянные нии отнюдь не безвозвратные. В конце концов информацию, которой мне не хватит для жизни, я потом найду и сам, а Эмму перед уходом попрошу собрать все выпавшие из поля частицы, чтобы у нее был расходный материал хотя бы на первое время. Это оказалось странно. мыслить за себя самого и одновременно понимать, что помимо моих собственных знаний и воспоминаний, где-то там, на задворках, имеется целая гора освоенных сведений, которая воспринималась мной как огромная куча беспорядочно наваленных вещей, при мысли о разборе которых волосы на затылке вставали дыбом. Вот и про Акреоны я, оказывается, теперь знаю, и цифры из отцовских отчетов сами по себе вдруг в памяти всплыли. Интересно. А еще что-нибудь путное мне удастся оттуда выудить. Однако стоило мне прикоснуться к этой горе, как виски тут же немилосердно разнылись. Процесс адаптации не завершен, — тихо подсказала невидимая Эмма. Сроки окончания процесса ориентировочно составляют от семи дней до двух с половиной недель. Твою ж мать! И оно все это время будет так болеть! Высокая нагрузка на разум, недостаточная пластичность, неизвестная переменная. Процедура загрузки остановлена из-за высокого риска для носителя крови. Не слишком обнадеживающе ответила система. «Черт!» «Где ты?» – Прохрипел я. «Эмма, покажись, я хочу тебя видеть!» Не знаю почему, но в этот момент мне вдруг не кстати подумалось. А почему, если слепок ее личности изначально принадлежал мальчишке, Тан дал ей женские имя и голос? Это вышло случайно? Умышленно?» Просто потому, что аббревиатура такая вышла? Или он на эту тему вообще не заморачивался? Хотя, возможно, дело заключается лишь в том, что когда слепок сняли, Адреа был слишком маленьким, чтобы идентифицировать себя как полноценного мужчину. Да и личность, которая от него произошла, оказалась во всех смыслах неполноценной, поэтому ее пол, по сути, оказался неважен. Ощутив легкое покалывание в правой руке, я поднес ее к глазам и с облегчением выдохнул, обнаружив, что мои пальцы наполовину покрыты тонким, слегка бликующим на свету слоем найниита, который, впрочем, быстро приобрел телесный оттенок и полностью слился с кожей. Я его, правда, все еще ощущал, как легкий налет, едва уловимое присутствие чего-то чужеродного — Потом ради интереса подвигал пальцами, коснулся бортика капсулы, убедился, что, несмотря на найнеид, чувствительность полностью сохранилась. Затем попытался мысленно сделать из найнеида полноценную перчатку, однако даже небольшое мысленное усилие принесло с собой новую боль. Да еще я, Эмма, тихонько шепнула. Материала недостаточно. На данный момент размеры найнеидового покрытия округлой формы не превышают двух райнов при толщине в одну вторую. «Блин, мало!» Расстроился я, поневоле сравнив местную меру длины с дюймом. Примечание. Один райн равен 2,6 см. Конец примечания. Площадь покрытия 5 с небольшим сантиметров. Даже меньше, чем у мужика на презентационном ролике. Понятно, что если уменьшить толщину хотя бы до 7-8 мм, как там, площадь станет больше, но этого все равно недостаточно. Раз. И с уменьшением толщины эффективность защитных свойств найнеита тоже будет прогрессивно снижаться. «Какую минимальную толщину найнеита ты сможешь сделать без потери целостности покрытия?» — спросил я, все еще морщась от боли. «Минимальная возможная толщина цельного покрытия из найнеита будет соответствовать размерам одной найнеитовой частицы». «Так, а насколько эффективна такая защита будет, к примеру, против той пули, что мы видели на демонстрационном ролике?» «Эффективность низкая», — спокойно отозвалась Эмма. «Минимально допустимая толщина найнеита для эффективного противостояния снаряду мелкого калибра составляет не менее 1,5 Райна. Для снаряда среднего калибра — не менее 1,3 Райна. То есть для чего-то более серьезного толщину найнеита надо делать от одного, а лучше от полутора сантиметров и выше. Блин». Я ради эксперимента попытался посмотреть, как это будет выглядеть на практике, но из-за резко усилившейся боли от этой идеи пришлось отказаться. Оставалось надеяться, что через несколько лет нынеита во мне будет достаточно, а там, может, когда-нибудь удастся найти расходники, чтобы довести его количество до желаемого уровня. Успокоив себя таким образом, я отрубился, словно получил приличную дозу обезболивающего и одновременно снотворного, и лишь в четвертый раз... Проснулся уже абсолютно нормальным. Без боли, без тумана в голове, и даже руки-ноги после пробуждения функционировали вполне сносно. «Программа реабилитации» — тут же откликнулась на мое мимолетное удивление Эмма. «Начальный курс окончен, физические параметры в норме». Ха, «Спасибо за заботу, не ожидал». Я достаточно легко выбрался из капсулы и внимательно оглядел свое новое тело. По-прежнему худое, Совсем детское, слабое. Судя по дряблым мышцам, горе папаша не давал пацану времени даже на простые физические упражнения. Маленький Адрея не бегал по улице, не играл с друзьями, не лазил по деревьям, как положено нормальному мальчишке. Похоже, последние годы своей жизни пацан почти безвылазно провел в лаборатории. Недаром тут и одежда для него имелась с запасом. Да и медкапсула, о чем я только сейчас подумал, была рассчитана именно на ребенка. Ладно, это уже мелочи. «Эмма, сколько прошло времени? Как долго я еще смогу пробыть в убежище?» «Запасов еды и воды хватит на восемь недель. Едва слышно прошелестела система». «Запасов воздуха — на двое с половиной суток». «Угроза существования носителя. Протокол восстановления сокращен по объективным причинам». «А так вот, почему после пробуждения мне было так фигово». В памяти, сопроводив это дело новой вспышкой боли, как по заказу всплыла информация о том, что во время работы медкапсулы человеческое тело не должно подвергаться дополнительной стимуляции. Мозг — это же биоэлектрический орган, а миостимуляция, как ни крути, тоже основана на принципе передачи потенциалов. Поскольку одно с другим мешать было нельзя, то за время загрузки информации мои мышцы никто не трогал. «Миостимуляция и коррекция последствий должны были стать завершающим этапом моего пребывания в медицинской капсуле. Однако, похоже, я провалялся в этом гробу несколько дольше ожидаемого. Плюс из-за каких-то осложнений процесс загрузки пришлось остановить раньше времени, а в довершение всего Эмма была вынуждена урезать программу реабилитации, чтобы успеть в срок и чтобы я случайно не задохнулся в ставшем опасном бункере. Покажи мне план эвакуации». Верел я, и только по болезненному спазму понял, что разговариваю уже не на русском, а на нераре. Ну, хоть в чем-то слияние прошло как надо. При этом подспудно я ждал, что передо мной, как раньше, появится обычный экран. Даже приготовился к тому, что надо будет вернуться в основную комнату, чтобы получить нужные данные. Однако Эмма решила эту проблему гораздо изящнее. Запрошенная схема появилась прямо у меня в голове. просто всплыла в памяти, как если бы я давно ее знал и успел изучить досконально, да еще с такой четкостью, что впору было изумиться. Со схемой я на этот раз разобрался гораздо быстрее. Теперь мне стали понятны подписи, поэтому я совершенно точно знал, что бункер расположен на глубине в полтора дирана от поверхности Земли. Имел не один, а целых два магических накопителя. что первоначально его ресурс был рассчитан на пребывание одного взрослого человека на протяжении целого месяца. Однако, поскольку мои потребности существенно меньше, то Эмма справедливо увеличила этот срок вдвое. Примечание. Полтора дейрана – полтора километра. Конец примечания. По исходу этого времени заряд в магических накопителях должен будет сдохнуть. Соответственно, функции убежища после этого сойдут на нет. Медицинская капсула отключится. свет погаснет. Но если без света и медпомощи я бы какое-то время еще протянул, то с неработающей системой очистки воздуха рассчитывать было не на что. И того у нас осталось два эвакуационных выхода. Один, как подсказала Эмма, вел на юг, в сторону ближайшего населенного пункта под названием Ровница. Судя по карте, которая, блин, да чего ж так больно-то, без предупреждения всплыла у меня перед глазами, это была небольшая деревенька в нескольких часах пути отсюда. А вот второй выход, напротив, уходил на север, в сторону гор. И по пути, если верить Эмме, в той стороне имелся местный аналог железнодорожных путей, по которым можно было добраться до городка под названием Нарк, в окрестностях которого в каких-то пяти диеранах на северо-восток находилась начальная школа для мальчиков — Ганратае, Та самая, куда в начале лета я был зачислен в качестве нового ученика. Еще одна короткая вспышка боли — Выступившие на глазах слезы, сдавленный мат, и вот я уже в курсе, почему Альнбар Расха выбрал именно эту школу для своего одаренного бастарда. Как оказалось, практически каждое знатное семейство в Норлаэне считало за правило покровительствовать тому или иному образовательному учреждению. При этом старшие рода по традиции поддерживали крупные магические вузы. Разумеется, те, в которых потом учились их собственные наследники. Младшим обычно хватало средств лишь на то, чтобы содержать более простые и гораздо менее престижные школы, тогда как обычные состоятельные граждане преимущественно оказывали покровительство учреждениям для неодаренных. Однако пять лет назад Альнбор Расхе решил сломать стереотипы и неожиданно для всех взял под свою руку не вуз, а обычную, магическую, да еще и младшую школу. Причем далеко не элитную и, прямо скажем, не особенно котирующуюся в стране. Более того, вот уже несколько лет он отправлял туда одаренных ребят из малоимущих семей своей провинции. Причем учеба оплачивал род, а оплата вносилась авансом за два года вперед, поскольку с первого года даже за отчаянную неуспеваемость учеников по закону не отчисляли. По сути, для бедняков это был единственный вариант хоть как-то устроиться в жизни, потому что государственная программа подготовки была рассчитана лишь на перспективных магов с хорошо развитым даром. тогда как остальным приходилось довольствоваться малым, а после окончания учебы рассчитывать только на себя. Для меня же это был наилучший выход. Без денег и покровителя, без развитого дара мне, восьмилетнему сопляку с опасным талантом, ловить в этом мире было нечего, а в школу меня и без того уже зачислили, да еще и обучение оплатили на два года вперед. При этом, что немаловажно, копальному семейству Расха я не имел прямого отношения». Да и в школу меня определили под другой фамилией. Более того, в случае чего мне даже врать почти не придется, потому что официально меня никто не признавал даже бастардом. Мои родители погибли, о других родственниках я ничего не знал и на данный момент являлся сиротой без дома, без семьи, сбережений и светлого будущего. А школа, как ни крути, это стол и кров, хотя бы на два ближайших года». плюс знания и практический опыт, которые помогут мне освоиться с даром. Так что решено. Я отправляюсь на учебу. И горе тому, кто надумает мне помешать. Собираться пришлось в темпе. Прием в магические школы, если верить сети, заканчивался в последний день лета. То есть уже через неделю, а туда еще надо было добраться. К сожалению, личный транспорт Танрасха припрятать в своем подземном убежище не догадался. К тому же он, на мое несчастье, очень ценил уединение, поэтому местность, где обосновался опальный род, была достаточно глухой и мало обжитой. Деревень к северу от поместья имелось совсем немного. Крупных дорог в ту сторону тем более не вело, потому что богачи использовали преимущественно воздушный транспорт, но ну простым смертным оставалась железная дорога, однако даже ею я воспользоваться не мог. Фишка заключалась в том, что, начиная с десяти лет, каждый житель Норлаэна получал от государства личный идентификационный браслет, служивший одновременно и пропуском, и электронным кошельком, к которому привязывался личный счет в банке. Каждый браслет являлся уникальным, имел свой персональный код, так что, помимо прочего, он выполнял еще и функцию удостоверения личности. Однако, как следовало догадаться, у меня такого браслета не было. Адреа Расха, вернее, Адреа Гурто, как значилось в бумагах, в силу возраста не полагалось его иметь, как и личного счета в банке и прочих привилегий. А с учетом отсутствия в убежище наличности, ситуация выглядела еще более удручающей. Обмундирование для походов тоже, разумеется, никто в убежище не завез. Ни верхней одежды, ни нормальной обуви, ни сумки, ни рюкзака здесь попросту не имелось, Однако в глубине одной из ниш нашлось два больших полупрозрачных пакета из прочного материала. Вот их-то я под свои нужды и приспособил. Собирать, правда, было почти нечего. Смена нательного белья, комбинезон про запас, еще одна пара чешек, на случай, если первые порвутся, набор сухпайков, пара бутылок с водой. Да вот, собственно, и все, потому что больше я просто не унесу. Предварительный маршрут построен». прошептала Эмма, когда я в последний раз оглядел свое временное пристанище. «Карты обновлены». «Ого! Чтобы не терять время, я попросил систему просчитать наиболее короткий путь до школы, в которой мне предстояло учиться, так что теперь имел довольно подробную карту местности с отмеченным пунктиром маршрутом. Эвакуационный тоннель никаких проблем, кроме утомительно большой длины, мне не доставил». Потратив на него больше двух с половиной часов и успев порядком утомиться, я уперся в широкую прозрачную трубу с уже готовой к отправке наверх капсулой, смутно напоминающей по виду медицинский модуль. Эмма, по-прежнему имеющая доступ ко всему оборудованию, благополучно его активировала, так что до поверхности меня доставили, можно сказать, с ветерком, после чего я оказался в крохотном помещении с одной единственной ведущей наверх лестницей. Благополучно по ней поднялся, уперся макушкой в большой и с виду неподъемный металлический люк, но тот при моем приближении тихонько щелкнул и без помех отъехал в сторону, открывая незабываемый вид на бесконечно далекое, безупречно чистое голубое небо, которое почти целиком перекрывали огромные деревья с настолько широкими и густыми кронами, что под ними, наверное, даже тропический ливень можно было спокойно переждать. Выбравшись наружу, я жадно раздул ноздри, и, вскинув голову, прищурился, впервые глядя на новый мир не через проекционный экран, а своими собственными глазами. И он, этот мир, оказался на удивление неплох. Последние дни уходящего лета. Раннее утро. Величественный, раскрашенный в зеленовато-фиолетово-оранжевые тона лес. Теплый ветерок, ерошащий мою растрепанную макушку. Мокрая трава под ногами. Потемневшая от влаги земля. Мягкий шелест листвы над головой. А еще запахи. Просто неимоверное количество всевозможных запахов, среди которых преобладал сладковатый аромат лесных цветов и тот незабываемый привкус свежести, какой бывает лишь после сильной грозы. На расстоянии четырех с половиной майнов угроза носителю крови не обнаружена, вырвал меня из созерцания природы бесстрастный голос Эммы. Примечание. Один майн приблизительно равен 5,2 метра. Конец примечания. крупных животных, а также разумных или опасных форм жизни не зафиксировано. Рекомендуется задраить люк и активировать протокол самоуничтожения убежища. Зачем? Не понял я. А потом глянул себе под ноги, убедился, насколько чужеродно смотрится большущая дыра в земле в обрамлении широкого металлического кольца со здоровенной крышкой. Оценил примятую траву рядом, горкой свалившуюся с люка землю, которая прямо-таки кричала, что здесь находится потайной ход, и решил. В принципе, логично. Убежище стало для меня бесполезным, так что все концы лучше убрать в воду. В смысле, в огонь. Только так я могу быть спокойным, что до проекта Гибрид-2 никто из посторонних ни сейчас, ни позже не доберется. А мы никого не всполошим, если устроим здесь еще один взрыв, мысленно уточнил я у подруги. В радиусе четырех с половиной майнов посторонних маготехнических устройств не обнаружено. Глубина залегания убежища достаточная, Сила направленного взрыва не превысит полутора баллов по десятибалльной шкале. На поверхности возмущения магического фона не ожидается. Активация протокола самоуничтожения безопасна для носителя крови. Ну, безопасно так безопасно. Сколько у меня есть времени, чтобы отсюда убраться? Рекомендуемое время активации протокола — 36 минут. Тогда включай таймер. Я проследил, как огромный люк, словно сам по себе, с шорохом встает на место, а затем отвернулся и решительно потопал на север. В сторону железнодорожных путей, которые должны были привести меня в нарк, кратчайшим путем. Ну, как решительно. Совсем уж по-геройски уйти мне не удалось. Лес — это все таки не прогулочная дорожка, тогда как тонкая подошва на чешках быстро убедила меня в необходимости смотреть себе под ноги, а заодно старательно избегать сучков... острых камушков и разбросанных тут и там колючих плодов местных деревьев. К тому же ходить по лесу я умел плохо. В прошлой жизни, по крайней мере во взрослом состоянии, лесными прогулками не увлекался, из-за чего, разумеется, громко шумел, пыхтел, сопел и ругался. Ого! Снова! Просто потому, что при виде незнакомой обстановки моя перегруженная сведениями память вдруг начала услужливо подсовывать полученную из базы Эммы информацию по поводу всего, на что только падал мой взгляд. Кусты, деревья, какие-то дурацкие цветочки. И ладно, если бы все это проходило незаметно. Скажем, шел я себе шел, узнал, как называется пролетающая мимо букашка, и пошел себе дальше. Так нет же!» Буквально через каждый шаг я был вынужден вздрагивать, кривиться и судорожно хвататься за пульсирующую болью голову. А проклятая память оголтела, подкидывала всю новую и новую информацию, словно отчаянно торопилась от нее избавиться. «Адаптация нарушена!» — чуть ли не виновата прошелестела в моей многострадальной башке Эмма. «Блин, ну хоть что-то ты можешь сделать!» — простонал я, неосторожно прислонившись лбом к какому-то дереву. по поводу которого мне тут же прилетела подробная справка. «Мать! Я ж так с катушек слечу, помоги!» Адаптация не завершена. Имеющиеся протоколы не позволяют модулю АЭМ-3 вмешиваться в разум носителя. «Да плевать мне на твои протоколы! И в разум мой не надо соваться! Обезболь просто! Рецепторы там какие, отключи! Нервы, отвечающие за передачу болевых импульсов, заблокируй!» Возможно снижение уровня соответствующих нейромедиаторов и частичная блокировка болевых рецепторов. Спустя пару мгновений отозвалась система. «Провести коррекцию?» «Да!» — тихо взвыл я, держась за голову уже обеими руками. «Быстрее, пожалуйста!» Эмма помолчала, а потом неожиданно добавила. «Предлагаю временно снизить нагрузку на органы зрения и слуха. Уменьшение потока поступающей информации может снизить поток связанных с ней навязчивых воспоминаний. <связанное> <связанное> «Чего?» «А, понял». Я медленно сполз по стволу на землю и, закрыв уши руками, постарался как можно крепче зажмуриться. Даже нос уткнул в устрые коленки, чтобы он поменьше чуял нового и особенно незнакомого. И это неожиданно помогло. Когда исчезли внешние раздражители, взбунтовавшаяся память тоже постепенно успокоилась. А спустя несколько минут спокойный голос Эммы доложил. «Блокировка рецепторов завершена. Коррекция уровня нейромедиаторов проведена успешно. Гормональный фон в норме». «Точно?» Я осторожно приоткрыл один глаз, потом второй, На всякий случай поводил ими туда-сюда, задевая взглядом деревья, однако бесконечный поток, совершенно ненужной мне в данный момент информации, действительно прекратился. Или нет? Я, пока сидел и наблюдал за порхающими поблизости бабочками, все таки выяснил их название. А заодно узнал пару новых видов растений и все, что с ними было связано. Однако на этот раз вместо боли было просто неприятное ощущение в затылке. И в отличие от того, что я испытывал раньше, это ощущение уже можно было терпеть спасибо с чувством поблагодарил я систему когда убедился что сумасшедшая боль меня больше не потревожит сколько продержится блокировка время блокировки не регламентировано очень хорошо выдохнул я поднимаясь на ноги и закидывая за плечо набитый до отказа пакет тогда пока ее не снимай а если надо то блокируй нафиг полностью потому что я хочу добраться до школы живым и желательно вменяемым.